Педагог. Кафедры медучилищ разбросаны по всему городу. Сделано это для того, чтобы студенты знания по хирургии получали в хирургическом отделении, а по педиатрии в детской больнице. Киевское медучилище номер 5 не исключение. Больница, будучи подневольной, указание Министерства в выделении студентам комнаты выполняет без рвения, а потому учатся студенты на отшибе. Какую-нибудь никому не нужную комнату выделяют им – Мебель в ней поломана, в замке полно мусора, стекла годами не мыты, а в углу стоит повернутый лицом к стене транспарант. Одна из старейших киевских больниц отвела студентам не комнату, а место в своем столетнем подвале. Подвал сводчат, сыр, из потолка капает вода. Подмигивает лампочка. Тишина буквально гробовая. Предмет урология. Профессор Софья Львовна Штейн, дама 89 лет. Старая коммунистка и непримиримый борец за знания. Никаких поблажек, никаких взяток, конфет, никаких блатных студентов. Или знания, или на выход. Ректорат побаивается Софью Львовну, не то что студенты. Сидит Софья Львовна в торце подвала, который, будем откровенно крепко похож на расстрельный. Седая гулька, прямая спина. На столе ничего лишнего. Из уха педагога тянется проводок маленькой коробочки, лежащей на столе. Софья Львовна не признает новомодных слуховых аппаратов. К своему за 20 лет она очень привыкала. На коробочке имеется тумблер. Кафедральный зачет. Студенты входят по одному. До стола Софьи Львовны 15 шагов. Билет. Софья Львовна морщится. Переходите к следующему вопросу. Так, так. Идите и приходите через неделю. Да, но я... Идите. Софья Львовна, ну у меня же. Я вас выключаю. Как выстрел в сыром полумраке щелкает тумблер. Капает вода. Входит следующий.